Батист исполнял обязанности м э т р д о т е л я с важностью дипломата. Кроме двух выездных лакеев под его начальством находилось четверо помощников, которых он набирал только для больших обедов. Он принимал одно за другим к у ш а н ь е и распределял их в глубине комнаты на боковом столе. Затем трое слуг тихонько обносили блюдо к р у г о м стола, предлагая в полголоса к у ш а н ь е гостям. остальные наливали вино, следили за хлебом и графинами. Первые более легкие к у ш а н ь и двинулись и медленно обошли вокруг стола, а жемчужный смех дам все еще звучал сдержанно. Обедающих было слишком много для того, чтобы разговор мог легко сделаться общим. Однако при второй половине меню, когда жаркие сменили первые к у ш а н ь и и прославленные бургонские вина, Помар и Шамбертен заняли место Леувиля и Шато Лафита, голоса стали шумнее, и легкий хрусталь зазвенел от взрывов смеха. Рене сидела посередине стола, имея по правую руку барона г у р о а по левую господина Тутен Лароша, бывшего свечного фабриканта, а теперь муниципального советника директора винодельческого кредита. члена контрольного совета всеобщей компании м а р о к с к и х портов худощавого человека с большим удельным весом Сакар, сидевший напротив него между госпожой де Эспане и госпожой г а ф н е р называл его л ь с т и в ы м голосом то мой дорогой коллега, то наш великий администратор. Затем шли политические деятели господин Гюпель де Лану. п р е ф е к т проводивший восемь месяцев в году в Париже, три депутата, среди которых виднелось широкое эльзасское лицо господина Гафнера, затем господин де Сафре, п р и м и л ы й молодой человек, секретарь министра господин Мишлен, заведующий дорожным отделом и другие видные чиновники. Господин де м а р е й л ь вечный кандидат в депутаты, восседал против префекта. И строил ему сладкие глаза. Что же касается господина де Эспане, то он никогда не сопровождал своей жены в свет. Дамы родственницы были размещены между самыми значительными из всех этих особ. Сакар приберег, однако, для себя свою сестру Сидони, которую он посадил дальше между двумя подрядчиками. ш а р и е на право, миньоном налево. Как бы поручая ей особо важную позицию, на которой нужно было держать победу, госпожа Мишлен, хорошенькая, п у х л е н ь к а я брюнетка, сидела рядом с господином де с а ф р е и вела с ним в полголоса живлённый разговор. Дальше на обоих концах стола помещалась молодёжь: аудиторы Государственного совета, сыновья влиятельных отцов, будущие миллионеры. Господин Демюси, с бросавший на Рене полные отчаяние взгляды, Максим, по правую руку которого сидела Луиза де м а р е л ь начинавшая, по видимому, ему нравиться, постепенно оживляясь, они стали громко смеяться. Отсюда-то и пошли первые вспышки веселья. Между тем господин Гюпель де Ланус просил галантно. Будем мы иметь удовольствие видеть сегодня его превосходительство? Не думаю, отвечал Саккар с важным видом, под которым скрывалась тайная досада. Мой брат до того занят. Он прислал нам своего секретаря господина де Сафре с просьбой извинить его. Молодой секретарь положительно заполоненный госпожой Мишлен. Поднял голову, слыша свое имя, и воскликнул наугад, думая, что обращались к нему. Да, да. Сегодня в девять часов должно состояться собрание министров у министра юстиции. В это время господин Тутенларош, его прервали, продолжал с важностью точно о р а т о р с т в у я среди внимательного молчания муниципального совета. Результаты великолепные. Этот городской заём останется в памяти потомства как одна из лучших финансовых операций нашего времени. Ах, господа! Но здесь голос его был снова покрыт внезапным взрывом смеха на одном из концов стола. Среди этой вспышки веселья слышался голос Максима. Он досказывал какой-то анекдот. Постойте же, я не кончил. Бедную амазонку! п о д н я л дорожный сторож. Говорят, что она дает ему блестящее образование с намерением выйти за него впоследствии замуж. Она не хочет, чтобы какой-либо другой мужчина, кроме ее мужа, мог похвастаться тем, что видел некое родимое пятнышко, помещающееся у нее повыше колена. Смех стал еще звонче. Луиза откровенно хохотала громче мужчин. И среди этого смеха, потихоньку, точно он был глух. Лакей, наклоняя к гостям важное и бледное лицо в полголоса предлагал д и к о й утки. а р е с т и д Саккар был недоволен, что на т у т е н л а р о ш а обращают так мало внимания. Он сказал, желая показать ему, что он не переставал его слушать, городской з а ё е м Но Тутенларош был не из тех, кто способен утерять нить своей мысли. Ах, господа, продолжал он, когда смех угомонился. Вчерашний день был большим утешением для нас членов муниципального совета, подвергающегося стольким гнусным нападкам. Совет обвиняют в том, что он ведет город к разорению, а между тем вы видите, как только город объявляет заём, все несут нам свои деньги, даже те, кто кричит против нас. Вы совершили чудеса, сказал Саккар. Париж сделался столицей мира. Да, это действительно поразительно, прервал Гюпель д е Лану. Вообразите себе, что я, старый парижанин, не узнаю больше своего Парижа. Вчера я заблудился, идя из Ратуши к Люксембургскому дворцу. Это поразительно, поразительно. Наступило молчание. Все серьезные мужчины теперь прислушивались. Преобразование Парижа, продолжал Тутен Ларош, будет славою нынешнего царствования. Народ неблагодарен. Он должен был обзать стопы императора. И я сказал это сегодня утром в Совете, где говорилось о большом успехе займа. Господа, предоставимте этим г о р л а н а м из оппозиции говорить, что ему г о д н о перевернуть Париж вверх дном. Это значит оплодотворить его. Сакар улыбнулся, закрыв глаза, как бы для того, чтобы лучше просмаковать т о н к о с т ь о с т р о т ы Он перегнулся за спиной госпожи де Эспане и сказал Гюпелю де Лану настолько громко, чтобы его услышали. Он очаровательно о строумен. С тех пор, как речь зашла о парижских постройках, почтенный Шарье вытягивал шею, точно собираясь вмешаться в разговор. Его компаньон миньон был занят одной госпожой с и д у н и которая вела с ним усиленно живленный разговор. Саккар с самого начала обеда искоса следил за подрядчиками. Городская администрация, сказал он, встретила столько преданных людей. Все захотели принять участие в этом великом деле. Не приди к нему на помощь б о г а т о й компании, город никогда не мог бы обстроиться так хорошо и так быстро. Он обернулся и прибавил со своеобразной лестивой грубостью. Господа м и н ь о н и ш а р ь и е могли бы кое-что рассказать об этом. За ту долю труда, которую они взяли на себя, будет им и доля славы. Разбогатевшие каменщики с блаженным видом выслушали фразу, брошенную им прямо в лицо. Миньон, которому госпожа Седуни ж е м а н я с говорила в эту минуту помилуйте, вы мне льстите. Нет, розовый цвет слишком моло для меня. Отвернулся от нее, не дослушав. И ответил Сакару: «Вы слишком добры, мы сделали свое дело». Но Шарье был п о о п т е с а н н е е Он допил свой стакан помара и блеснул глубиной мысли. «Сооружение Парижа», сказал он, н д а л и заработок рабочему». «Скажите также», продолжал Тутенларож, «что они дали мощный толчок финансовым и промышленным начинаниям». Не следует забывать и художественной стороны. Новые улицы в е л и ч е с т в е н н ы прибавил Гюпель де Лану, имевший претензию на изящный вкус. Да, да, превосходная работа, пробормотал де Майрель, желая что-нибудь сказать. Что же касается д о р а с х о д о в объявил депутат г а ф н е р открывавший рот только в случаях особой важности, их оплатят наши дети. Ничего не может быть справедливее. И так, как говоря это, он смотрел на де с а ф р е на которого хорошенькая госпожа Мишлен уже несколько мгновений казалось дулось, то молодой секретарь, желая показать, что он знает, о чем говорят, повторил: совершенно верно, ничего не может быть справедливее. В группе серьезных людей посередине с т о л а все, таким образом вставили свое слово. Заведующий отделом Мишлен улыбался. слегка покачивая головой. Это являлось его обычным способом участия в разговоре. У него имелись улыбки приветственные, ответные, одобрительные, благодарственные, прощальные – целая очаровательная коллекция улыбок, почти избавлявшая его от труда говорить. По видимому, он считал это более вежливым и более выгодным для своего продвижения по службе. сохраняло безмолвие еще и другое лицо, а именно барон г у р о медленно пережевывающий пищу, точно бык с тяжело свисающими веками. До этой минуты он не отрывал глаз от своей тарелки. Рене, б ы в ш а я с ним усиленно л ю б е з н о й не могла добиться от него ничего, кроме довольного мычания. Поэтому все очень удивились, когда он вдруг поднял голову и сказал. Вытирая жирные губы, я сам домовладелец и всегда повышаю квартирную плату, когда мне приходится ремонтировать или отделывать квартиру. Фраза г а ф н е р а наши дети оплатят расходы, разбудила сенатора. Все сдержанно зааплодировали, а де Сафре воскликнул: прелестно, прелестно, завтра же помещу эти слова в газету. Вы вполне правы, господа. Мы живем в хорошее время, сказал, как бы подводя итог миньон среди улыбок и восхищения, вызванных словами барона. Я знаю немало людей, наживших себе кругленькое состояниец. Видите ли, когда наживаешь деньги, так все кажется прекрасным. Эти последние слова облили холодом важных особ. Разговор сразу оборвался. Каждый, казалось, избегал смотреть на своего соседа. Фраза каменщика хватила этих господ как обухом по голове. Мишлен, с приятным выражением лица, смотревший на Сакара, перестал улыбаться. Его крайне испугала мысль, не могло ли показаться, что он применил слова подрядчика к хозяину дома? Последний переглянулся с госпожой Сидуни. та вновь завладела миньоном, спрашивая его: значит, вы любите розовый цвет? Затем Саккар обратился с длинным комплиментом к маркизе де Эспане. Его чернявое лукавое лицо почти касалось молочных плеч молодой женщины, которая, смеясь, откидывалась назад. Подали десерт. Лакеи обходили стол более быстрыми шагами, пока скатерть покрывалась фруктами и сладостями. произошла передышка. На одном из концов стола со стороны Максима смех становился звонче, слышался немного резкий голосок Луизы, говорившей: «Уверяю вас, что на с и л ь в и и в роли Дендонетты было голубое атласное платье». Да, но оно было отделано белыми кружевами, добавил другой женский голос. Веяло жаром. Поразовевшие лица были точно размягчены внутренним довольством. Двое лакеев обошли стол, разливая аликант и т а к а й с к о е С самого начала обеда Рене казалась рассеянной. Она выполняла свои обязанности хозяйки с машинальной улыбкой. При каждом взрыве смеха на том конце стола, где Максим и Луиза, сидя бок обок, шутили как добрые товарищи, она бросала в их сторону блестящий взгляд. Ей было скучно. в а ж н о е о с о б о наводили на нее тоску. Госпожа де Эспаней и госпожа г а ф н е р бросали на нее отчаянные взоры. А какими обещают быть ближайшие выборы? – спросил внезапно Саккар у Гупеля д о л а н у Все идет прекрасно, – отвечал тот улыбаясь. Только в моем департаменте пока еще не назначены кандидаты. Говорят, что министр колеблется. Демарейль поблагодарил взглядом Сакара за то, что тот коснулся этой темы. Он казалось сидел как на горячих углях. Слегка покраснев, он смущенно поклонился, когда префект продолжал, обращаясь к нему: Мне много говорили о вас. Благодаря вашим крупным владениям у вас много друзей в том краю. Всем известна ваша преданность императору. Все шансы на вашей стороне. Папа, верно ведь, что Сильвия продавала в 1849 году папиросы в Марселе? Крикнул здесь Максим с конца стола. Арестит Сакар притворился, что не слышит. Молодой человек продолжал чуть-чуть понизив голос. Отец состоял с ней в близком знакомстве. Послышался сдержанный смех. Демарейль все еще продолжал кланяться, а г а ф н е р заговорил нравоучительным тоном. В наши времена корыстной демократии е д и н с т в е н н а я добродетель, единственный патриотизм, преданность императору. Кто любит императора, любит Францию. Мы были бы искренне рады видеть своим коллегой господина Демареля. Победа, наверное, останется за господином Демарелем, сказал в свою очередь Тутенларош. Крупные состояния должны группироваться вокруг трона. Рене не выдержала. Сидевшая против нее маркиза подавила зевок. Сакар уже хотел было вновь заговорить, но тут жена сказала ему с милой улыбкой: «Прошу вас, друг мой, сжальтесь над нами, бросьте вашу противную политику». Тогда Гюпель де Лану, галантный, как это подобает префекту, воскликнул, что дамы правы, и он принялся рассказывать скабрезную историю. случившуюся в главном городе его департамента, маркиза госпожа г а ф н е р и другие дамы много смеялись над некоторыми подробностями. Префект рассказывал очень пикантно, с полусловами, недомолвками и такими интонациями, которые придавали крайне двусмысленное значение самым невинным выражениям. Затем перешли к первому вторнику герцогини. В буффонной пьесе, поставленной накануне к смерти одного поэта и последним осенним скачком, тотен Ларош, также умевший быть галантным, сравнил женщин с розами, а де Мареиль, еще не оправившийся от волнения, возбужденного в нем его предвыборными надеждами, высказал несколько глубоких мыслей относительно нового фасона шляпок. Рене оставалась по-прежнему рассеянной. Теперь гости уже не ели. Вдоль стола точно пронесся жаркий ветер, помутивший стаканы, искрошивший хлеб, зачернивший в тарелках счищенную с фруктов кожицу, нарушивший эффектную симметрию сервировки. Цветы у в и д а л и в раструбах чеканного серебра. Обедающие забылись перед достатками десерта, ублаготворенные, не будучи в состоянии подняться с мест. Облокотившись одной рукой о стол, полунагнувшись, они глядели перед собой опустелым взглядом в той неуловимой расслабленности, которая отличает умеренное и благопристойное о п ь я н е н и е светских людей, охмеляющих себя неторопливыми глотками. Смех утих, слова раздавались реже. Выпито и съедено было много, и это придавало еще более важности. группе особ увешанных орденами. Дамы чувствовали, что в о т я г о щ е н н о й атмосфере л о б и затылок их понемногу увлажняются, серьезные, немного побледневшие, точно у них слегка кружилась голова. Они ждали минуты перехода в гостиную. Госпожа де Эспане вся порозовела, а плечи госпожи г а ф н е р побелели как воск. Гюпель д е Лану рассматривал ручку ножа. т о т Энларош еще бросал обрывки фраз г а ф н е р у отвечавшему на них кивками головы. Демарейль мечтал, глядя на Мишлена, который тонко улыбался ему. Что же касается до хорошенькой госпожи Мишлен, то она давно уже перестала разговаривать, сильно раскрасневшись, она опустила под скатерть руку, которую де с о ф р о н е держал, по-видимому, в своей. Судя по тому, что он неловко облокотился о край стола, нахмурив брови, с выражением человека, решающего алгебраическую задачу, госпожа с е д а н и тоже победила. По крайней мере и Миньон, и ш а р ь и е оба облокотившись о стол и обернувшись к ней, казалось, слушали с восхищением то, что она им поверяла. Она признавалась, что обожает все молочное и боится привидений. а с а м а р е с т и т Саккар, прищуря глаза, переживал самодовольное удовлетворение хозяина, сознающего, что он добросовестно напоил своих гостей, и не думал о том, что пора вставать из-за стола. Он созерцал с почтительной нежностью барона г у р о отяжелевшего, переваривавшего поглощенную пищу, положив на белую скатерть свою правую руку, руку чувственного старика. короткую, толстую, покрытую фиолетовыми пятнами и о б р о с ш у ю рыжими волосами. Рене машинально допила несколько капель т а к а й с к о г о оставшихся на дне стакана, ее бросала в жар. светлые короткие волосы на ее лбу и затылке непослушно выбивались, точно смоченные каким-то влажным дыханием. губы и нос нервно с у з и л и с ь лицом она походила на безмолвного ребенка. выпившего не разбавленного вина. Там, во мраке парка м о н с о ей приходили добродетельные, буржуазные мысли. Теперь эти мысли тонули в возбуждении к у ш а н и й вин, света, всей этой волнующей обстановки, веющей жарким дыханием и весельем. Она уже не обменивалась спокойными улыбками со своей сестрой Кристиной и тетушкой Елизаветой, державшими себя весьма скромно. стушевавшись, почти не разговаривая. Она так жестко взглянула на бедного Демюси, с что тот опустил глаза. Несмотря на ее внешнюю рассеянность, несмотря на то, что теперь она избегала оборачиваться и сидела прислонившись с легким скрипом о т л а с а к с п и н к е своего стула, по плечам ее все-таки пробегала едва заметная дрожь при всяком новом взрыве смеха, доносившемся из того уголка. где посреди стихающего гула разговоров Максим и Луиза шутили все так же громко, а позади нее на границе полусумрака, возвышаясь над беспорядком стола и обессиленными гостями, стоял Батист, высокий, выхоленный, важный в презрительной позе лакея, накормившего до отвала своих господ. Он один в насыщенной опьянением атмосфере. под резким желтеющим светом люстры оставался корректным со своей серебряной цепью на шее, со своими холодными глазами, в которых при виде женских плеч не загоралось ни единой искры, со своим видом евнуха, прислуживающего парижанам эпохи упадка, не утрачивая собственного достоинства. Наконец Рене нервно поднялась с места. Все последовали ее примеру. перешли в гостиную, где был сервирован кофе. Главная г о с т и н а я была просторная, длинная, нечто вроде галереи, шедшей от одного фригеля к другому и занимавшей весь фасад дома со стороны сада. Широкая застекленная дверь выходила на крыльцо. В этой галерее все сверкало по золотой. По слегка сводчатому потолку вокруг больших золотых медальонов, блестящих как щиты. Вились прихотливые узоры. Свод окаймляли ослепительные розетки и гирлянды. По стенам, обрамляя панно, обтянутые красным шелком, пробегали золоченые полоски, похожие на с т р у и расплавленного металла. Вдоль зеркал падали вязи роз с большими букетами наверху. На паркете развертывал свои пурпуровые цветы аббюсоновский ковер. Мебель была обтянута красным шелком, портьеры и занавеси из той же материи, огромные, выложенные раковинными и разноцветными камешками часы, возвышавшиеся на камине, китайские вазы на подставках, ножки двух длинных столов, украшенных флорентийской мозаикой, даже жердиньерки, стоявшие в оконных амбразурах со всего этого исходило, капала золото. По четырем углам комнаты на красных мраморных подставках стояли четыре большие лампы, прикрепленные к подставкам бронзовыми золоченными цепочками, падавшими с грациозной симметричностью. С потолка спускались три люстры с хрустальными подвесками, широко разбрызгивавшие капли голубого и розового света, и пылание этих люстр зажигало п о ж а р о м все золото гостиной. Мужчины вскоре ушли в курительную комнату. Демюси подошел к Максиму и взял его фамильярно под руку. Он знал его еще со школьной скамьи, хотя и был старше его на шесть лет. Он увлек Максима на террасу и, когда они закурили по сигаре, стал горько жаловаться на Рене. Да что же с ней наконец? Скажите мне, я видел ее вчера, она была со мной так любезна. А сегодня она обращается со мной так, точно между нами все кончено. В чем мог я п р о в и н и т ь с я Вы оказали бы мне большую услугу, мой милый Максим, если бы согласились расспросить ее в чем дело и сказать ей, как она меня мучит. Ни под каким видом, отвечал Максим со смехом. Рене нервничает, и я не желаю подвергаться ее гневу. р а с п у т а й т е свои дела сами. И медленно выпустив дым голландской сигары, он прибавил: "Нечего сказать, милую роль вы мне навязываете". Но Демюси заговорил о своей горячей дружбе к нему, заверяя молодого человека, что он ждет лишь случая доказать ему свою преданность. Он так несчастен, он так любит Рене. "Ну ладно", сказал наконец Максим, "я замолвлю ей за вас словечко, только смотрите". Я ни за что не ручаюсь. Я уверен, что она отправит меня к черту. Они вернулись в курительную комнату и растянулись в широких покойных креслах. И тут добрый полчаса Демюси поверял Максиму свои огорчения. Он в десятый раз рассказал ему, как влюбился в его мачеху, как она удостоила его своей благосклонностью, а Максим, докуривая сигару, давал ему советы. Разъяснял ему характер Рене, указывал, каким образом ему надо вести себя с ней, чтобы подчинить ее себе. Подошедший Саккар уселся в нескольких шагах от молодых людей. Демюси замолчал, а Максим закончил свою речь следующими словами: «Будь я на вашем месте, я не стал бы с ней у церемониться. Она это любит». Курильная т е комната помещалась за большой г о с т и н о й В одной из круглых комнат внутри башенок она была роскошного и строгого стиля. Стены обтягивала кожа под к а р д у а н с к у ю занавеси и портьеры были из алжирской ткани. На полу вместо ковра был разослан т р и п с узорами в персидском вкусе. Мебель обтянутая шагреневой к о ж е й коричневого цвета состояла из п у ф о в кресел и круглого дивана, занимавшего часть комнаты. Небольшая, свешивавшаяся с потолка люстра, украшение столика и каминный прибор были из бледно-зеленой флорентийской бронзы. С дамами осталось лишь несколько молодых людей-стриков а с белыми дряблыми лицами, ненавидевших табак. Курительной комнаты смеялись и отпускали весьма свободные шуточки. Гюпель де Ланну рассмешил всех мужчин вторично, рассказав рассказанную им за обедом историю. которую он дополнил теперь совершенно недвусмысленными подробностями. Это была его специальность. Он всегда имел две версии для всякого анекдота: одну для дам, другую для мужчин. Когда вошел арестит Саккар, его окружили и забросали комплиментами, так как он притворился ничего не понимающим, то де Сафре при всеобщих аплодисментах сказал ему, что он оказал выдающуюся услугу своему отечеству. Помешав прекрасной Лауре де о р е н ь и перейти к англичанам. Право же, господа, вы ошибаетесь, пробормотал Сакарс н а п у с к н о й скромностью. Да не отнекивайся, шутливо крикнул ему Максим. В твои годы это великолепно.